Мы увидимся во вторник. Мисс Байсер сказала, что во вторник будет слушание. Я знаю. А мама придет? И бабушка тоже. Кивнул я. Потом нагнулся и поцеловал дочь. Будь хорошей девочкой. Ни о чем не беспокойся, Котенок. Внезапно обхватила меня за шею и крепко прижала к щеке. «Сейчас я ничего не боюсь, папа», — возволнованно прошептала Даниэль. «Сейчас, когда ты вернулся домой». Только выйдя на улицу, я понял, что она имела в виду. Но я не приехал домой, чтобы остаться навсегда». Я приехал лишь на время. В четыре я вернулся в мотель. На телефоне замигала красная лампочка, я снял трубку. Позвонил телефонистке, назвал свой номер. Звонила миссис Хейден. Она очень просила вас позвонить, как только вернетесь. Спасибо, я нажал рычажок, затем набрал номер, который проектовала телефонистка. Сначала к телефону подошла служанка, потом старуха. «Ты один?» — осторожно спросила она. «Да». «Нам необходимо поговорить». «О чем?» «Я не хочу говорить об этом по телефону, но, поверь мне, Лука, это очень важно. Иначе я не стала бы звонить». Ты не можешь приехать на ужин? Я сделаю так, чтобы мы были одни. Во сколько? В семь. Хорошо, приеду. Спасибо, Лука. Я положил трубку и начал раздеваться. Горячий душ немного снял напряжение. Интересно, интересно, что ей нужно... Если она сомневается в моей завтрашней поддержке в суде, то напрасно. Но у меня сейчас нет другого выхода. Несмотря на то, что было еще довольно тепло, в библиотеке большого дома горел камин. Старуха сидела в кресле перед огнем. Налей себе чего-нибудь лука. Спасибо. Я подошел к буфету, бросил в стакан лед, плеснул бурбона, добавил воды. Потом повернулся к своей бывшей тёще. Ваше здоровье. Спасибо. Напиток оказался превосходным, легко пошел. Давно я не пил такой бурбон. Я не мог просто себе позволить подобную роскошь. Я принялся пить его маленькими глотками. Такой напиток следует пить медленно. Ну, спросил я. Служанка ушла. Я кивнул. Закрой, пожалуйста, дверь поплотнее. Я выглянул в соседнюю комнату, в которой никого не было, и закрыл дверь. Почему такая таинственность? Она молча достала из сумочки конверт и протянула мне. На конверте было написано ее имя. Я вопросительно взглянул на миссис Хейден. Читай. Читай, читай, пожалуйста. Я поставил стакан, открыл конверт. Письмо было напечатано на белой бумаге. Дорогая миссис Хейден, вы меня не знаете, но я старый друг Тони.